Глава тридцать седьмая. Марс озадаченно поглядел на Деккера. «А ну-ка, постой. Ты хочешь сказать, что он сюда на своей машине не приезжал?» «А что?» «Конечно, его машина сюда приехала, но кто сказал, что за рулем был именно он?» «Мы просто все время думали, что это Кац. А ведь не исключено, что он ехал в багажнике или на заднем сиденье без сознания, а привезли его сюда убийца или убийцы». Соседи видели только машину, а не водителя. каца они бы не отличили от Адама, поэтому не смогли бы опознать, даже если бы и увидели. «И это объясняет, почему машину припарковали на заднем дворе и вошли в дом оттуда?» – осторожно предположил Марс. «Ну да, не могли же они заволакивать бесчувственного касса через парадную дверь. Тем же объясняется и отпечаток на бутылке его левой руки. Они просто вжали ее ему в руку. Знать, правша он или левша они не могли» и просто хотели, чтобы все выглядело так, будто он заглянул сюда по собственной воле и потягивал пивко, а тут его кто-то взял и грохнул. Но ты же сказал, что у него в желудке все-таки обнаружились следы от пива. Они могли привести его в чувство и заставить отпить, или даже просто влили сколько-то в горло, пока он был без сознания. Это же объясняет отсутствие каких-либо следов от другой машины и следов непогоды, принесенных убийцами. Они были в доме еще до начала дождя, Но не потому, что дожидали здесь прихода каца Они ведь пришли вместе с ним. А дом покинули после того, как начался дождь, и поэтому не оставили никаких следов внутри. А если они вышли через черный ход пешком, то дождь замел все их следы. Деккер кивнул. Ну а я все это, получается, упустил, потому что даже не рассматривал. Он провел Марса обратно в гостиную и указал на стеной выключатель. Вот здесь мы и нашли тот отпечаток пальца. Мое внимание привлекло пятно крови прямо возле клавиши, как будто кто-то случайно потерся об него рукой или ладонью. Ну а я, как только увидел кровь, сразу же проверил надпечатки а он тут как тут. И идеально соответствует Хокинсу. Гораздо больше, чем даже нужно для суда. Просто в яблочко. А Хокинс сказал, что никогда здесь не был. В таком случае как отпечаток мог появиться, если злоумышленник не был здесь этой ночью? Значит, он лжет, что в значительной степени предрешило его судьбу. Это, а также следы ДНК под ногтями Эбигейл. Ты ведь сам сказал, что подделать отпечаток не так-то просто. Да, чтобы сделать действительно хорошо, нужны определенные познания в криминалистике и кое-какое оборудование, причем в многоступенчатом процессе. Но и здесь результат может выйти неоднозначным. Черт возьми, я и не знал, что это так мудрено. Ты, наверное, никогда не смотрел CSI. Помнишь такой сериал? Я почти все то время мотал срок, а у зэков, по вполне очевидным причинам, криминалисты не в чести. Понимаешь, в чем дело? Я доверяю эксперту, который сказал, что считает отпечаток хокинса подлинным. Тогда, значит, и Хокинс должен был побывать здесь. Ничего не попишешь? декер явно не слушал. Он как завороженный смотрел на панель выключателя, а затем ринулся обратно на кухню, осмотрел выключатель там. Оттуда он поспешил в другую комнату и сделал то же самое. Марс всюду растерянно следовал за ним. «Деккер, ты в порядке?» не скрывая замешательство спросил он. Тот вернулся в гостиную, порылся в кармане и торопливо вынул швейцарский ножик, из которого подцепил отвертку. Зуб даю, что это та же самая пластина выключателя, которая была в ту ночь. «И что с того?» «Она отличается от тех, что в других комнатах». Деккер отвинтил и снял ее со стены. Под ней обнаружился прямоугольный отпечаток размером поменьше. «Мелвин, ты это видишь?» Марс внимательно пригляделся. «Да, но что это значит?» Оригинальная пластина выключателя была мельче. Вот он, контур между покраской и тем, что было под пластиной. Тут даже краска за годы выцвела под воздействием света. Им нужна была пластина такая же или крупнее, чтобы это скрыть. «Погоди, ты хочешь сказать, что кто-то взял отпечаток Хокинса на этой пластине, принес ее сюда и установил на место изначальной?» да «Блин!» Таким образом, его настоящий отпечаток сидел на изначальной поверхности. Вот почему мой эксперт поклялся, что это не поделка. Деккер вдумчиво помолчал. Вместо этого налицо фальсификация. Они пронесли отпечаток на место преступления, но так, чтобы это не вызвало подозрений. Стакан или другой предмет, принесенный на место преступления, может легко сыграть отвезенную ему роль. Пластина выключателя? Это же часть дома. Недвижимое. Но это не так. Нужно всего-то два шурупа. Я только сейчас въехал. М да кто-то приложил немало усилий, чтобы подставить того барня. Значит, здесь весьма существенной была сама мотивация. Речь даже не о Хокинсе. Он был так, пешка. Им мог быть кто угодно. Но его они выбрали по целому ряду причин. Что это показывает? А то, что убийства не были результатом случайного ограбления, которое якобы пошло не так... Сейчас в центре внимания должны быть сами жертвы. Надо сфокусироваться на них. Кто мог жалать им смерти Начать с того, что их было четверо. Детей, наверное, можно не считать. Не представляю, чтобы кто-то из восьмиклассников взбеленился настолько, чтобы сотворить такое. декер кивнул. Итак, Дэвид кац и Дон Ричардс. Один или оба? Ты говорил, у них были какие-то общие дела. кац был при бизнесе, а Ричардс банкир. Ну да. Они водили дружбу? Ничего определенного сказать нельзя. Рэйчел Кац говорит, что нет. Ричардсы были старше, с детьми, и все они были слишком загружены работой. Тут не до дружб. Во всяком случае, так она говорит. И ни одна из жен не сказала, зачем Кац в тот вечер приезжал. Обе даже не были в курсе. Опять же, по их словам. То есть не истина в последней станции Неужели Кац заскочил просто так, ни с того ни с сего? Почему? Накануне был зафиксирован звонок сотового Катсена, сотового Ричардса. Возможно, тогда они и договорились встретиться. И если звонил Катс, то, наверное, он и инициировал встречу. Вполне вероятно, согласился Деккер. Но даже если звонок был от него, это не значит, что он сам напросился на встречу. Может, звякнул просто так, а Ричардс сказал «давай, заскакивай». С учетом того, что жены не будет дома, это важное обстоятельство, спросил Марс. заметное и даже очень. «Особенно если учесть, что Сьюзна Ричардс теперь тоже исчезла». «Ричардс работал в банке», – подчеркнул Марс. «Может, там были какие-то сомнительные дела, и он нуждался в совете кассы?» «А потом кто-то пришел и порешил их, в том числе и детей, которые могли стать свидетелями, но это было рискованно. Почему было не расправиться с теми, с кем надо, пока они одни, они в доме, полном людей?» «Может, они уже не укладывались по времени и боялись, что кто-то их там застукает?» Деккер с поникшим видом посмотрел на панель выключателя. «Теперь-то уж поздно. Но я должен был заметить это раньше. Они возили вас всех за нос, манипулировали. Ошибка новичка. Я велся на то, что мне подсовывали. а Это нельзя было делать. Но теперь-то ты все понял, и у тебя есть шанс все исправить. Так же, как ты тогда поступил со мной. Дал мне еще один шанс. Ты слишком меня расслабляешь». «Иногда друзьям приходится так делать, а иногда, наоборот, давать пинок для бодрости. И поверь, если до этого дойдет, то я не примену». «Иного тебя я и не ожидал». У декера зазвонил телефон. На трубке был капитан Миллер. «Нашлась Сьюзен Ричардс. И где? Через два города отсюда. Вы везете ее сюда? Везем, Амос. На трубовозке». Она покончила с собой.